Глава двадцать Джет Стармер притаился на корточках между двумя мусорными баками в переулке с другой стороны здания автостанции. В ушах у него до сих пор звенели четыре слова «Я сотрудник правоохранительных органов». Голос того человека звучал слегка приглушенно, поскольку Джет лежал на полу автомобиля, но он не сомневался, что услышал именно эти слова Правда, Джет точно не понял, в каких именно правоохранительных органах служил тот мужчина. На нем не было соответствующей униформы, как и на его напарнике. Поэтому Джет подумал, что оба должно быть агенты сыскной полиции или агенты ФБР. В общем, важные шишки. Впрочем, где они служили, его мало волновало, и в каком они звании — тоже. В тот момент Джет просто обрадовался их появлению — Он понятия не имел, чего от него хотели те не слишком опрятные ребята. Но не надо быть пядей во лбу, чтобы сообразить ничего хорошего от них. Не жди. Да, Джет обрадовался, когда появились эти самые сотрудники. Но вместе с тем испугался. А вдруг они ищут именно его? Судя по тому, что он успел услышать, сомневаться в этом не приходилось. Наверное, тот парень из первого автобуса все-таки позвонил в полицию. Сразу после завтрака вдался «Он ведь во время завтрака доставал Джеда, чтобы тот обратился в полицию. А когда Джед, не раздумывая, отказался, видно, решил взять дело в свои руки. Значит, Джеду придется менять свои планы. Он ведь собирался на этой автостанции выспаться, а утром продолжить путь до Уинстона. Теперь оставаться в городе слишком рискованно, да еще в таком месте, где всегда много народу. Надо куда-то спрятаться. Другого варианта у него нет». «Надо срочно отсюда смыться. Немедленно!» Оставив Ханне атлас автомобильных дорог, один из трофейных пистолетов и кофе, Ричард вернулся в главное здание, чтобы переодеться. После этого план его действий был прост. Он отправится к расположенному неподалеку перекрестку, отыщет следующую парочку ребят из Минервы, и они получат от него то, на что сами напрашивались. По крайней мере, так ему поначалу казалось. Скорее всего, они будут искать его в проезжающих мимо машинах или на обочине дороги, когда он станет ловить попутку. Если заметят его в автомобиле, то ситуация может принять сложный оборот. Остановить его сразу они не смогут из-за всей этой канители с идентификацией, ведь надо его сфотографировать, выслать фото тем ребятам, которые видели его в Колорадо, а потом ждать от них ответа. Поэтому у них будет два варианта – Они могут поехать за ним и перехватить его, когда его личность будет подтверждена. Или же оставаться на месте и послать сообщение своим коллегам, сидящим в засаде на окраине Уинстона. Ни один из этих вариантов Ричера не устраивал. Вынуждать водителя остановить машину, несущуюся на скорости, да еще при интенсивном движении, довольно опасно. Слишком высока вероятность получения увечий. Возможно, даже со смертельным исходом. Возможно, с участием других автомобилей, где едут ни в чем не повинные граждане, как водители, так и пассажиры. А если его преследователи пошлют информацию по цепочке, немедленной помощи тоже вряд ли дождутся. К тому времени Ричард будет уже за много миль отсюда и без связи, и когда прибудет в город, это обстоятельство лишь усложнит ему жизнь. Поэтому верным шагом было оставаться там, где сидящие в засаде надеются его увидеть. «Стоять и пытаться поймать попутку, выставив руку с поднятым вверх большим пальцем, и надеясь, что нормальные автомобилисты в его компании не нуждаются. Если смотреть сверху, то эта развязка магистралей напоминала заглавную букву «А» с изогнутой перекладиной и основными линиями, расходящимися под углом 45 градусов». Одна сторона буквы была образована отрезком скоростного шоссе I-20, которое после пересечения с рекой немного отклонялось к северо-востоку. Другая сторона, то есть US-61, шла параллельно направлению север-юг. Поперечная перекладина представляла собой идущий под уклон транспортный съезд, одна полоса которого соединяла 20 с восточной стороны и 61-е с южной а вторая — 61-я с северной стороны и 20 с западной. Другой важной частью этой картины было пространство, расположенное ниже перекладины. Его занимал огромный гипермаркет. На карте не было указано, к какой именно сети он принадлежал и что в нем продавалось. Впрочем, Ричера это не интересовало. Для него имело значение лишь удобно расположенная стоянка автомобилей. План у него был проще простого — Ханна остановит машину на обочине, сразу перед полосой съезда, идущей с востока на юг. Здесь Ричард выйдет из кабины. Ханна поедет дальше, по двадцатому шоссе, в сторону Джексона, на тот случай, если за ними уже наблюдают. На следующем перекрестке она покинет скоростную трассу и объедет вокруг здания универмага, поставит грузовичок на стоянке и станет ждать. Ребята из Минервы заметят Ричарда попытаются его сфотографировать и задержать либо на обочине дороги, либо уже в автомобиле. Примерно с таким же успехом, как и их коллеги на стоянке грузовиков. А когда они уже будут тихонько лежать без движения и без сознания, Ричард по съезду спустится вниз, доберется до универмага и встретится с Ханной. Что и говорить, план, конечно, простой. Но все пошло наперекосяк, еще даже и не начавшись. Ричард выбросил старую одежду в мусорный бак и двинулся обратно к грузовику. Подошел, открыл дверцу, но сесть не смог, потому что пассажирское сиденье было уже занято. Там сидел молодой человек, лет 25, в майке какого-то европейского футбольного клуба, в джинсах и мотоциклетных ботинках. Волосы на висках подстрижены коротко, на макушке подлиннее, бородка клинышком, а в руке пистолет». В левой руке. Желтовато-коричневый зик R Р-320». Держал он его твердой хваткой, и ствол был нацелен Ричеру прямо посередине груди. Ричер схватил стрелка за запястье и потащил на себя, пока предплечье его не оказалось на нужном расстоянии от дверной рамы грузовика. Потом толкнул обратно, прижав к стойке между окнами, развернул так, чтобы ствол смотрел в землю, и, наконец, захлопнул дверцу, использовав при этом весь свой вес». Молодой человек пронзительно взвизгнул. Пистолет из его пальцев выпал. С лязгом ударился о ступеньку грузовика и отскочил под стоящую рядом машину. Ричард почувствовал, что рука парня обмякла. Услышал треск ломающихся костей. Тогда он снова распахнул дверцу. Голова парня безвольно откинулась на спинку сиденья, На позеленевшем лице выступили крупные капли пота. Ричард отвел назад правую руку, сжал пальцы в кулак. Шея молодого человека была открыта, достаточно было лишь одного удара. «Стой!» — чей-то голос донесся с заднего сиденья. Там сидел еще один, примерно того же возраста и телосложения, что и первый, которому Ричард сломал руку. В простой черной футболке, бритоголовый, сидел прямо за спиной Ханны, наклонившись вперед и прижимая к ее затылку ствол револьвера. Ханна сидела очень прямо и была так напряжена, будто пыталась подняться в воздух. Руки вытянуты вперед, пальцы вцепились в рулевое колесо. Костяшки побелели. Она уставилась в пространство перед собой, на лице застыла гримаса, который бывает у родителей, обнаруживших, что их дети-подростки устроили в гостиной оргию. В лапище этого второго пистолет казался совсем крохотным. «Рюгер LCR под патрон 22 второго калибра. «Наверное, достал из кобуры на ноге», — подумал Ричард. «На расстоянии от такого толку мало. В качестве основного оружия его почти не применяют. Но на близкой дистанции оно более чем приемлемое. А в сложившейся ситуации вещь просто идеальная. Если стрелок выберет правильный угол, вполне возможно, что пуля не пробьет Ханне череп насквозь» останется в голове, повредив мозг, и, потеряв запас кинетической энергии, застрянет в образовавшейся кашице. То есть и кровь, и масса мозга останутся внутри. Брызги не запачкают ветровое стекло, и никто снаружи ничего не заметит. А если пуля все-таки вылетит наружу, то ей все равно не хватит энергии, чтобы пробить стальную крышу грузовика. И все будет шито-крыто, на что и рассчитывал этот тип. Хотя, когда на кону стоит жизнь напарника... Он, возможно, не станет слишком заботиться об аккуратности. Ричард разжал кулак и опустил руку. «Правильное решение», — сказал тот, что сидел сзади. «Мы тут ищем двух друзей. И вот эта юная дама сообщила, что ты можешь помочь их найти». «У тебя есть друзья?» — спросил Ричард. «Сейчас не время для шуток». «А кто тут шутит?» «Скажи, где они?» Откуда мне знать? Парень достал что-то из-под своего левого бедра и показал Ричеру. Беретто, которую Ричер оставил в кабине, когда отправился переодеваться. Советую не тратить зря время. Скажи, где они? Позади грузовика с грохотом проехал какой-то автомобиль. Ричер бросил туда быстрый взгляд. Это был автобус, тот самый дряхлый из Британской Колумбии. В салоне ни одного человека, только водитель за рулем. Ричард надеялся, что он так и доедет до самой Канады. Или же, расположение духа его внезапно переменилось, автобус прямиком отправят на свалку. Такую, где слишком тщательно никто его проверять не станет, и он сразу пойдет под пресс. «Да не так уж и далеко», — ответил Ричард. «Так где же?» «Покажу». «Скажи, где?» «И ты мне поверишь?» Парень секунду молчал, скрипел мозгами. «Ну ладно», — сказал он, — «у тебя есть пояс?» Ричард кивнул. «Снимай и давай мне». Ричард и не пошевелился. Парень усилил давление ствола на затылок Ханны. Видно было, как он примял ее кожу. Она стиснула зубы, но не смогла сдержать низкого протяжного стона. Ричард снял ремень и протянул его в щель между двумя передними сиденьями. Продолжая прижимать ствол пистолета к затылку Ханны, парень схватил пояс левой рукой, зажал его в зубах возле пряжки. Продел в пряжку свободный конец. Стал стягивать, пока не образовалась петля дюймов двенадцать в поперечнике. Убрал пистолет, а петлю накинул на шею Ханны и на металлические стойки подголовника, а затем подтянул к ним ее голову. Звуков она больше не издавала, но ее хмурый взгляд стал совсем мрачным. «Пеп!» — окликнул парень дружка на пассажирском сиденье. «Ты как? Шевелиться можешь?» «Думаю, да», — кивнул тот. «Отлично! Подойди сюда, к моей дверце!» Пеп вылез из кабины и поплелся вдоль машины к задним дверцам. Левую руку он прижимал к груди и двигался так, будто страдал от страшного похмелья. Наконец добрался до задней дверцы. Его приятель, продолжая держать конец ремня, подвинулся. Пеп залез внутрь, сел за спиной Ханны и откинулся назад. Казалось, его вот-вот вырвет. «Подвинься вперед», — сказал тот, что возился с ремнем. «Еще, чтобы задница была на самом краю». Пеп подвинулся. Напарник взял его правую руку, намотал конец ремня ему вокруг запястья, так чтобы его кулак прижался к спинке сиденья прямо под затылком Ханны. Напарник похлопал Пепа между лопатками, потом сдвинулся дальше, открыл дверцу и вышел рядом с Ричером. Ну что? спросил он, кивнув в сторону Пепа с Ханной. Теперь тебе все ясно. Ричер кивнул. Вот и отлично а теперь подними пистолет, который Пеп уронил, двумя пальчиками за предохранительную скобу и отдай его мне». Ричард послушно выудил пистолет из-под соседней машины и передал его парню. «Вот и хорошо». Парень сунул пистолет за пояс сзади и поправил рубашку, чтобы та его закрывала. Но ну, теперь показывай, где мои друзья, и постарайся сделать это как можно быстрее». «Это в интересах твоей бабы!» Ричард пошел вперед к главному зданию и по пути попытался вспомнить, как выглядит пульт дистанционного управления на связке с ключом, который он прибрал после того, как обшарил карманы ребят из Минервы. И вспомнил, что на пульте имеются четыре кнопки. Две нижние, цветные, одна красная. Похоже, кнопка сигнала тревоги. И одна синяя. Она открывала багажник». Остальные две черные, а на них небольшие изображения белых замочков. Совсем тусклые, истертые от постоянного употребления, но Ричеру показалось, что верхняя левая кнопка показывала положение заперто. Ричард сунул руку в карман и нащупал пульт. Нашел верхнюю правую кнопку и нажал. Оглядел стоянку, надеясь увидеть, как на одной из машин мигают поворотники. Ничего такого не произошло. «Эй!» крикнул сзади парень. «Ты что это делаешь?» «Штаны поддерживаю, чтобы не упали». Парень недоверчиво хмыкнул. Они продолжали идти вперед. Ричард то и дело нажимал на кнопку. Никакого эффекта. Они уже подходили ко входу в здание. Ричард подумал, что машина, скорее всего, где-нибудь в другом месте, и надо бы повести сопровождающего вокруг здания. И сделать это в два этапа. Он был почти в том уверен». С правой стороны машины нет, потому что там обычно паркуются автобусы, и он решил рискнуть в последний раз. Свернул налево, снова нажал на кнопку и увидел, как замигала пара оранжевых огней. Машина с мигающими огнями стояла в последнем ряду, прямо перед забором, который шел по периметру территории. С обеих ее сторон было пусто, но тревога оказалась ложной, совпадение, машина была не та». «Форт Краун Виктория». Во время службы в армии Ричард видел сотни таких авто. И после того, как ушел из армии, тоже сотни. Хотя это была гораздо чище тех, что ему попадались. Окраска в идеальном состоянии, темно-синего цвета, почти черная. Машина так и сверкала, словно ее только что покрыли лаком, с какими-то странными колесами. И решетка радиатора необычная, стекла тонированные, темные. Словом, машина явно не полицейская и не такси, скорее, чей-то личный автомобиль. Тогда Ричард присмотрелся к ней повнимательнее. В том месте, где должен быть синий овал, увидел логотип «Меркьюри». Непонятно. Хотя, с другой стороны, Ричард — небольшой знаток автомобилей, и он не стал тратить попусту время на размышления, а перевел большой палец на кнопку блокировки. Нажал. Огни машины снова мигнули. Все так же лениво и Ричард понял, наконец, что совпадением это не назовешь. «Сюда», — сказал он. Он свернул и двинулся к задней части автомобиля. Тот почти упирался в забор багажником. Владелец подогнал машину задним ходом, чтобы в случае чего можно было быстро уехать. Ричард подождал, когда сопровождающий догонит его, и достал из кармана ключ. Нажал на кнопку открывания багажника». Замок сработал, и крышка приподнялась, но только на несколько дюймов. «Ты что, думаешь, я идиот? Сам открывай!» «Без проблем. Сейчас открою. Тебе незачем подходить близко. Только сначала у меня вопрос. Ты где служишь? В Минерве?» «Да. Только что справил юбилей. Десять лет. Так где мои друзья? Если в багажнике, то тем хуже для тебя». «И тебе поручили меня разыскать?» «Ну да, нас послали на эту развязку, когда тебя обнаружили». «Так что там в багажнике? Где мои друзья?» «У вас были здесь свои люди и на автовокзале. А где еще?» «Понятия не имею. Мне не докладывали, а я и не спрашивал». «Ладно, хватит болтать. Показывай, что там в багажнике». «Ты прав. Болтовня до добра нас не доведет». «Так что самое время...» И Ричард залепил ему кулаком в лицо. Голова того откинулась, но не сказать, чтобы очень далеко. Ричару очень не хотелось афишировать то, что сейчас происходит. А это значит, пришлось поберечь силу, и Ричард понадеялся на свой собственный вес и шейные мышцы. Так что удар получился не самый сильный из всех, что он наносил. Впрочем, как раз достаточный. Парня отбросило назад... На ногах он удержался, но в следующий миг потерял сознание. Зашатался, навалился на забор. Ричард шагнул ближе, подхватил парня, чтобы тот не рухнул на землю, подтащил к машине, поднял крышку багажника, погрузил в него свою жертву, захлопнул крышку, разблокировал дверцы и сел за руль.